Глава 26. «Битва за внимание в Ютубе». Из нее вы узнаете, что ждет ваш зритель в интернете, что мешает вам создавать крутые видео, что делать, чтобы говорить на камеру, как вживую. Вы сможете делать видео, которых хочется еще, создавать заставки и заголовки, на которые точно кликнут, пробивать экран и говорить с миллионами, как с одним. Также в этой главе «Советы аналитиков YouTube», «Лайфхаки Google Trends», «Невидимая стена Владимира Познера», «Восходящая звезда ютубера» Данил К. Как получать отклики? Вспомните, как в детстве вы составляли приглашение на свой день рождения, писали списки с именами друзей на листе бумаги и тут же представляли их лица. Кто-то заставлял вас улыбаться, и вы обводили его имя в кружок. А чье-то имя рождало сомнения. Тут вы хмурили брови, сжимали губы и ставили рядом с этим именем знак вопроса. По крайней мере, так было у меня. На свой 14-й день рождения я составил список из семи имен. Четверо из них были хорошими приятелями, еще двое — близкими друзьями и один друг — самый лучший. Я раздал приглашение за две недели до праздника и предвкушал встречу. Однако за неделю отвалилось двое хороших приятелей. Это расстройство я стерпел довольно легко. Приятели были в списке как раз на всякий случай. Зато соберемся тесным кругом, утешился я. Но когда еще через три дня позвонил самый близкий друг, у меня забилось сердце. «Старик, слушай, извини, не могу быть, родители заставляют ехать на дачу». «Чё, совсем никак?» «Ну да». «Ну ладно, чё, всё бывает». Я пытался изобразить легкость в голосе, но чувствовал себя подавленным, будто на груди у меня лежал валун. Короткие гудки в трубке, и следующие два дня я ходил с этим валуном. Еще двое близких друзей будто сговорились и тоже отменили свой визит. Тут обида откуда-то из груди подкатила ледяным комком в самое горло. Я едва мог говорить. В списке остались двое хороших приятелей, которых я пригласил, ну, как бы до числа. Я представил, как все отменяю. Как я сижу один в пустой комнате со своим тортом, ем его по кусочку и чувствую, как он застревает в горле. Тут я посмотрел на измятый список приглашенных, и внезапно мне стало забавно. Из двух моих приятелей одна девочка, и кажется, что между ней и мальчиком, с которым она собиралась прийти, что-то есть. Тут я засмеялся в голос. Среди своих гостей я, кажется, буду третьим лишним. Дальше меня охватила спортивная злость». «Ах вы так! Ну, держитесь, у меня еще целых 24 часа. Я закачу такую вечеринку, о которой пожалеют все, кто на нее не попал. Вы разбудили во мне весельчака, и я вам отомщу». План мести был такой. Первое. Приглашать не на себя, а на события. Второе. Событие назвать «Вечеринка 50 на 50». Мальчиков и девочек поровну. Третье. Приглашать всех подряд, и пусть сами решают, нужна ли им эта авантюра. Четвертое. Приглашение вручать с таким видом, будто всем мест не хватит. Пятое. Записать приглашение на видео. Вручать не открытки, а видеокассеты. В 1994 году видеомагнитофоны были почти у всех в классе, а видеокамера только у меня. Это было мое первое в жизни видеоприглашение. До появления Ютуба оставалось еще 11 лет, но уже тогда я кое-что понимал о том, как говорить на камеру. Как говорить на камеру? За почти 30 лет после описанных событий я не раз возвращался к ним мысленно. И когда готовил своих клиентов к выступлению на ТВ, и когда сам говорил в черный глазок — За это время техника шагнула далеко вперед, я оброс множеством разных техник и приемов, но, по сути, ничего не поменялось. Законы общения с людьми через видеокамеру остались теми же. Вы догадываетесь об этих законах и, возможно, даже хорошо их знаете. Практикум. Давайте прямо сейчас проверим вашу интуицию. Возьмем для примера два приглашения на голосовой тренинг, которые Google выдает на первой странице поиска — Один из этих примеров явно лучше другого. Весь вопрос «чем именно лучше?». Прослушайте и оцените, в чем, на ваш взгляд, состоит принципиальное отличие этих двух видеоприглашений. Я зачитаю первые 15 секунд. Именно столько тратит средний зритель YouTube, когда принимает решение смотреть дальше или нет. Пример первый. Приглашение на вебинар — «Голос без границ». Здравствуйте, меня зовут Верослава. Всю свою жизнь я занимаюсь пением. Выпустила два авторских альбома со своими композициями и песнями. И обучила искусству пения около тысячи человек. Около трех лет я занимаюсь исследованием звука. Видеоприглашение 2. Как красиво говорить, чтобы тебя слушали. Привет. Сегодня я бы хотел поговорить о том, как покорять людей. О самом главном инструменте, с помощью которого можно покорять людей. Это наш голос. С помощью голоса мы можем создавать образы, влюблять в себя людей или управлять ими. Какое из этих двух видео вы бы скорее досмотрели до конца? Какое могли бы переслать или даже добавить в избранное? И самое главное после какого из этих видео вам «хочется еще». Ощущение «хочется еще» — главный критерий оценки видео в Ютубе. По крайней мере, так думает сам YouTube. Его алгоритмы продвигают в верхней строчки поиска те видео, на которые кликают чаще и смотрят до конца. Хочется еще? Получите. Как говорить на видео так, чтобы вас хотелось «еще и еще»? Большинство пособий для начинающих и продолжающих ютуберов, все книги по медиатренингам, да и сам здравый смысл указывает нам на три закона работы на камеру. Первое. Говори с одним зрителем. Второе. Говори о нем. Третье. Пробивай экран. Здесь можно было бы поставить точку, но как только вы начнете воплощать эти законы на практике, вы столкнетесь с массой вопросов. Я попробую эти вопросы упредить. Говори с одним. В мире 5 миллиардов пользователей интернета, часть из них — ваши зрители. Их сотни, тысячи, миллионы. Но каждый смотрит на вас в одиночестве. Скорее всего, через экран мобильного телефона. Скорее всего, на бегу. Как говорить с этим одним и держать его внимание? Полагаю, для этого нужно своего зрителя знать. Что для него важно? Чего он ищет? О чем мечтает? Чего боится? Только не пытайтесь собрать в своем сознании некий абстрактный образ целевой аудитории. Не усредняйте. Когда вы составляете список приглашенных на день рождения, вы же имеете в виду конкретных людей, не так ли? Так же и здесь. Спросите себя, кто из ваших знакомых принадлежит к целевой аудитории. Елена? Александр? Линда? Кто из них лучше всех воплощает собой образ вашего клиента или подписчика? Зайдите в соцсети к этому человеку и распечатайте его фото на листе А4 в цвете. Лучше, если на фото будет его лицо крупным планом с улыбкой. Повесьте эту улыбку на стену прямо за вашей веб-камерой и смотрите на нее время от времени. Оживляйте этого человека перед своим мысленным взором, вспоминайте его голос, его смех, его вопросы. Ведите с ним мысленный диалог. Представьте себе, что бы он спросил у вас за чашкой чая, о чем бы он подумал, что бы вы ему ответили. Вот фразы-заготовки для такого диалога. Возможно, у тебя вопрос. Полагаю, ты хотел бы знать. Ты наверняка сейчас ухмыльнулся и сказал про себя, «Ну да, как же». Возможно, сейчас ты думаешь, она для тебя. Возможно, у вас возник вопрос, а стоит ли со своей аудиторией разговаривать на «ты». Еще как стоит, если ваша аудитория к этому привыкла и считает вас почти за понебрата. Моя аудитория не привыкла слышать «ты» от тех, с кем лично не знакома. Поэтому на всякий случай я здесь обращаюсь к вам на «вы». Полагаю, вы хотели бы знать, как обращаться к аудитории, которую нельзя назвать по имени. Дамы и господа, уважаемые зрители, дорогие подписчики. Ничего из этого не подходит. Даже если вы будете использовать универсальное «друзья», зритель ощутит себя во множественном числе, а он единственный. Поэтому только вы или ты, и только в режиме диалога один на один. Никаких обращений во множественном числе. Радикальные отличия разговора на камеру от публичного выступления в степени интимности. Если вы будете говорить на камеру так же, как на публику, ваш зритель выключится. Вся ваша речь пойдет как бы в воздух, мимо них. У вашей Анны, вашего Александра, вашей Линды — Должно быть явное ощущение, что вы говорите именно с ними. Лично. Напрямую. Глаза в глаза. Говори о нем. Ищите главный незаданный вопрос на вашу тему. Спросите себя, какие три вопроса интересуют потенциальных посетителей вашего вебинара, тренинга, онлайн-курса. Если ваша тема «Развитие голоса», соберите вопросы на эту тему. Запустите опрос в соцсетях, сделайте гугл-анкету, напишите лично 10-20 писем вашим золотым клиентам. Пусть они сами сформируют спрос на ваше предложение. Так вы сможете не только точнее прицелиться, но и подогреть ожидания, что это он там затеял. Проверьте себя в Google Trends. Посмотрите статистику наиболее частых запросов. В конце концов, самый ленивый способ это сделать — начать вбивать вопросы на вашу тему в поисковую строку. Только делайте это, пожалуйста, в режиме инкогнито, иначе на вашу выдачу повлияет ваша личная статистика. Начните со слова «как». Например, «как говорить». Любой поисковик начнет сам предлагать вам варианты продолжения вашей фразы. «Как говорить красиво?» «Как говорить так, чтобы тебя слушали?» «Как говорить с девушкой?» «Как говорить сексуально?» Поиграйте с этими вариантами. Именно из них вы будете лепить название вашего видео. Например, Данил К., о котором я упоминал ранее, назвал свое видео «Как красиво говорить, чтобы тебя слушали». Он просто добавил слово «красиво» в один из самых популярных запросов. Популярность именно этой фразы объясняется отчасти одноименным названием книги с тиражом более 2 миллионов экземпляров, которую продолжают активно раскупать. Кто знает, может, какой-то части этого потока будет интересно развить свой голос. И тогда, если даже тонкая струйка в 1% от 2 миллионного потока отойдет в вашу сторону, вам хватит ее надолго. Это легко проверить математически. У видео с названием «Как красиво говорить, чтобы тебя слушали» более 200 тысяч лайков и более 8 тысяч комментариев. В то же время, если взять упомянутое видео «Приглашение на вебинар «Голос без границ», то там вы увидите 13 лайков и 0 комментариев. Как вам такая разница? Никогда не называйте свои видео так, как вам хочется. Названия должны нравиться не вам, а алгоритму, соцсетей и зрителям, для которых вы делаете свой контент. Конечно, разница в количестве просмотров объясняется не только названием. Зритель в YouTube принимает решение кликнуть на ваше видео, когда видит подходящий заголовок и подходящую заставку. Заставка на вашем видео должна быть многообещающей. «Приходи, тут много вкусного». Так вы повышаете свой CTR, то есть показатель кликабельности. Это одна из метрик в интернет-маркетинге. Так вы увеличиваете вероятность того, что зритель кликнет именно на ваше видео. Так вы покупаете еще 15 бесценных секунд внимания. После этого начинается самое интересное — вступление. Если вы пройдете этот этап, скорее всего, зритель останется с вами до конца — Каждый пятый зритель уходит именно на вступлении. Почему? Они просто не находят того, что искали. «Частая ошибка ютуберов — начинать видео не с того, зачем пришел зритель», говорит Рэйчел Мелби, исследователь в подразделении Ютуба компании Google. Например, если вы зайдете в YouTube и наберете «Челябинский метеорит», на одной из первых страниц будет ссылка на человека, который долго представляется и рассказывает про астрономию. К слову, в том видео действительно был «Челябинский метеорит», но когда зритель кликнул на это видео и в первые 15 секунд ничего про метеорит не услышал, он просто ушел к другим. Ему нужны те, кто покажет ему искомый метеорит в первые секунды. Зрителю плевать, как вас зовут, какие у вас познания в астрономии и сколько лет вы вообще занимаетесь метеоритами. К слову, возвращаясь к нашим вебинарам по голосу, Верослава специализируется на голосовом тренинге гораздо дольше Данилы. Она действительно помогла тысячам людей улучшить свой голос, но зритель идет. Не к ней. Пробивай экран. Как сделать так, чтобы зритель не только кликнул на ваше видео, но и досмотрел его до конца? Один из факторов — качество картинки. Я уже упоминал про фон, звук и свет. Все это важные компоненты успеха. Их лучше всего доверить профессионалам. Если вы не зарабатываете на видео и не снимаете его каждый день, доверьтесь тем, кто делает это лучше вас. Стандартный съемочный день будет стоить 80-100 тысяч рублей, но эти затраты окупятся. YouTube вышает рейтинг тех видео, которые зритель смотрит до конца. А это вопрос релевантности и качества. За день вы отснимете 10-15 коротких роликов, которых может хватить вам на месяц. И вот настал ваш звездный час. Вы правильно оделись, подготовили план речи, приехали вовремя, команда профессионалов отладила свет, звук, визажист привел в порядок ваше лицо и руки, вы встали в кадр, режиссер дал команду «камера, свет, мотор». И тут началось. Вы старались. Омахали руками как надо, даже улыбались, но... Звучит команда «стоп» — дубль, и вам приходится все переснимать. В чем же дело? У вас плохой текст? Нет. Вы заточили его под целевую аудиторию. Вы плохо его знаете? Да нет же, вы много раз репетировали и даже сделали визуальный тезисный план с картинками, чтобы не учить ничего дословно. Ну что же тогда? Все дело в том, что ваша речь в кадре не то же самое, что речь в обычной жизни. Вы не умеете пробивать экран. Между тем, главное умение экранного человека — это умение пробивать экран, скажет вам Владимир Познер. Экран — это та самая невидимая стена, которая существует между вами и зрителем. Вы как бы в разных измерениях, по разные стороны черной дыры. И эта дыра — глазок видеокамеры. Получится ли у вас проскочить в каждый телефон, в каждый планшет, в каждый ноутбук и оказаться по ту сторону экрана рядом со своим слушателем? Что для этого нужно? Смотреть в линзу. Задерживать взгляд на 7-10 секунд. Отводить его вниз на короткое время, а не гулять глазами по потолку. Что может помочь вам смотреть в эту холодную и бездушную линзу? Во-первых, Мысль о том, что вы говорите не с Линзой, а через нее. Представьте, что оператор за камерой — это и есть ваш целевой зритель. Он — та самая Елена, Александр или Линда, которые ждут встречи с вами по ту сторону. Вы можете распечатать портрет вашего зрителя и даже познакомить с ним вашего оператора, пусть он вам подыграет. Во-вторых, вы можете использовать телесуфлер. Тот самый, который крепится на линзу и освобождает вас от необходимости помнить, что говорить каждую секунду. При определенной сноровке можно читать так, что зритель не заметит, как ваши глаза бегают по строчкам. Лучше даже отходить от текста, чтобы придать больше естественности вашей речи. Или делать легкие оговорки, чтобы не звучать заучено. «Да-да, это YouTube, а не первый канал. Текст не должен стать еще одной стеной между вами и зрителем. Он только повод, чтобы достучаться до их внимания». В-третьих, вам понадобится энергия. Дело в том, что при прочих равных на видеозаписи вы смотритесь менее энергично, чем в реальной жизни. И это мешает вам пробивать экран. Леонид Бугаев, практик нетворкинга номер один в России, рассказывает, как он учился пробивать экран у шоумена Comedy Club. Для меня пример пробивания экрана — это проект «Сила воли» от Лейсану Тяшевой и Павла Воли. Молодая мама и молодой папа, умные и спортивные, они делали это в том числе в формате живого интерактива. Очень сильно меня в какой-то момент продвинуло понимание одной вещи. Как бы хорошо ты в теме не соображал, тебе нужно быть не только образовательным, но и развлекательным. И это не только про шутки. Тут и смена интонаций, и смена ролей. Они то твердые и напористые, то тихие и загадочные. Уволи это все инструменты стендапа, которые в моем инструментарии спикера отсутствовали напрочь. Я 7 лет назад вообще не умел это делать и даже не считал необходимым. Сейчас очевидно, без элементов шоу никуда. Об эффекте потери энергии говорят не только западные эксперты, но и известные российские телеведущие. В одном из своих интервью ведущей программы «На ночь глядя» Ильдар Жандарев признался, что чаще всего конструкция передачи рушится, когда гость вялый. Означает ли это, что единственный способ пробить экран — это выступать как американский проповедник? Конечно, нет. Телеведущий Николай Сванидзе как-то сказал, что темперамент не означает, что ты должен постоянно бросаться на людей. Темперамент — это способность отдавать энергию. Неважно, говорите вы громко или тихо, но если энергии нет, вы покажетесь скучным. Вывод. Расставляйте акценты, включайте жесты, играйте с текстом, отдавайте энергию. Конечно, все это проще сказать, чем сделать. Если вы впервые приехали на съемочную площадку, можете считать, что зря потратили свои деньги и время профессионалов. Никакой свет, никакой звук и фон не спасут вас от неестественности. Напряжение накроет вас с головой. Вы будете говорить нечто, махать руками, но так и останетесь по ту сторону экрана. Как рыбка в аквариуме. Все красиво, но нас это не касается. Проблема с видео заключается в том, что мы хотим всего и сразу. Но видеомускул — это отдельная область в мышечной зоне под названием «умение говорить», которая нуждается в прокачке. Кроме того, видео — самый простой и дешевый способ подготовить себя к битве за внимание. В 20-х годах 21 -го века эта битва будет разворачиваться именно на поле видеоконтента — В ней будут побеждать те, кто поставит в центр действия своего зрителя, те, кто научится пробивать экран. Представьте, что вы это умеете. В любой момент времени вы берете свой гаджет и даете такой эфир, который моментально приковывает внимание. В любой момент времени вы имеете доступ к телу своих клиентов и развиваете с ними отношения даже когда, когда ваше собственное тело спит в режиме 24 на 7, в любой точке планеты, где бы ни находился в этот момент зритель, от которого зависит ваш бизнес. Все это — возможность, которая сейчас лежит прямо перед вами. Или в вашем кармане. Это ваш смартфон. Начните записывать видеодневник каждый вечер. 10 минут в день, не больше. Ничего не выкладывайте в YouTube. Там этого мусора достаточно. Лучше записывайте свои наблюдения за процессом съемки что вы чувствуете, что получается, что нет. Делайте ошибки, фиксируйте находки, подражайте лучшим. Через пару недель вы заметите, как ушло напряжение. Глазок видеокамеры уже не представляет для вас трудности. Через 20 дней вы будете говорить интересно. Через 30 к вам придет энергия. Та самое, что так нужна, чтобы пробить экран. А через 40 дней вы обретете свой стиль и запишете такое видео, которым захочется поделиться. Возможно, это станет вашим первым победным выстрелом в битве за внимание. Просто делайте это! Знаете, чем закончилась моя история с приглашением друзей на день рождения? Никто не пришел. Я праздновал день рождения как лох с бабушкой и с родителями. А потом сидел один в темной комнате и доедал свой торт. Горло сжимало обида. Никто не пришел. Говоря современным языком, я не получил ни одного лайка или комментария. Это случилось не потому, что я сделал плохое видео. Не потому, что никто не захотел участвовать в авантюрной вечеринке 50 на 50. Никто не пришел потому, что я ничего не сделал. Я не записал приглашение на видео не раздал кассеты, не создал ажиотаж вокруг события. Меня парализовал страх, что этого никто не оценит. Так я проиграл свою первую битву за внимание. Недавно мне довелось видеть надпись на стене главного офиса Фейсбука, сделанная лучше, чем совершенная. Если вы уже начали свою битву, я хочу сказать вам, просто делайте это — Если вы уже выиграли сотни битв, я хочу сказать вам, просто делайте это раз за разом, как в первый раз. Резюме. Делайте видео, которых хочется еще. Делайте релевантные заголовки. Google Trends вам в помощь. Делайте релевантные заставки. Canva.com вам в помощь. Говорите с одним. Елена. Александр. Линда, говорите о них. С первых секунд отвечайте на их главный незаданный вопрос. Пробивайте экран, смотрите в линзу, играйте с текстом, отдавайте энергию. Поручите всю технику профессионалам. Прокачайте свой видеомускул 10 минут в день, 40 дней. Делайте.